полицейском участке Кантебеля оставили перед дежурным, а меня повели внутрь. Я представлял, что со мной буду делать в чистилище, и потому полицейский участок не казался мне страшным местом. Подумаешь, мы не такую суматоху видели и не такие грубиянов. Меня сфотографировали в профиле анфас. Хорошо. Сняли отпечатки пальцев. Замечательно. Я думал, что теперь меня... Отправит в камеру. Вот этот добродушный на вид толстяк и отведет меня туда. От работы в помещении тучнеют. Одет он был по-домашнему, в свитере и тапочках. Животик, пистолет на боку, толстые губы, глубокие складки на шее. Он уже вел меня в камеру. Когда из дежурки раздался голос. «Эй, Ситрин, на выход!» Я удивился, как быстро приехал Шатмар. Но меня ждал не он, а секретарша Стронсона. Она сказала, что ее босс решил прекратить дело в отношении меня, что только контебели подлежит уголовному преследованию. «Значит, вас Стронсон прислал?» — спросил я. «Как вам сказать?» Я и сама хотела приехать. Я поняла, кто вы. Как только увидела ваше имя, сказала это боссу. Он несколько дней словно в шоке. Мистера Стронсона можно понять. Приезжают малознакомые люди, угрожают убить. В конце концов, я убедила мистера Стронсона, что вы знаменитость, а никакой не убийца. Вот она что. А вы... — Милая девушка и красивая, я вам очень и очень благодарен. С таким человеком, как мистер Стронсон, э, трудно разговаривать. Он просто сильно испугался. — от Отчего у вас такие грязные руки? — Это от краски. У меня снимали отпечатки пальцев. — О, Господи! Секретарша была потрясена. Снимать отпечатки пальцев у такого человека... Она достала из сумочки бумажные салфетки, смочила их и начала отирать мне пальцы. Спасибо, не надо, пожалуйста. Такие знаки внимания сильно действуют на меня, тем более, что ко мне давно не относились с подобной сердечностью. Иногда хочется пойти к парикмахеру не для того, чтобы подстричься. У меня, считай, и стричь-то нечего, а чтобы почувствовать прикосновение пальцев. Почему вы отказываетесь? У меня такое ощущение, будто я вас давно знаю. По книгам? Я, кажется, не читала ни одной вашей книги. Они ведь про историю, а я не люблю историю. Нет, мистер Сытрин, я знаю вас из-за мамы. Я знаком с вашей мамой? Еще, девочка, я услышала, что в школе вы были маминым мальчиком. Так ваша мама Наоми Луц? Она самая. Вы даже не представляете, как она обрадовалась, встрети вас в баре. Да, она была с вашим дедом. Когда дед умер, она собиралась позвонить вам. Говорит, вы у нее единственный человек, с кем можно поговорить о прошлом. Она уже многое стала забывать. На днях никак не могла вспомнить, в каком городе жил ее дядя Эшер. «Дядя Эшер жил в городе Падико, это в Кентукки. Да уж, я, разумеется, позвоню ей. Я так любил вашу маму, мисс. Меня зовут Мэгги. Мисс, Мэгги, вы вся в маму. Бедра, ноги и такой прямой спины, как у вас, я, <соторит> я раньше не видел. И вот довелось, и где, в полицейском участке. Улыбка у вас тоже, мамина» и зубы чуть-чуть коротковаты. Ваша мама была очень красивой. Простите, что я это говорю, я так взволнован. Мне всегда казалось, что если бы я был мужем Наоми, если бы каждую ночь сжимал ее в объятиях, моя жизнь сложилась бы гораздо лучше, не то что сейчас. Сколько вам лет, Мэгги? Двадцать пять. Подумать только, двадцать повторял я, пока Мэгги промывала мне пальцы водой. Мои руки чувствительны к женским прикосновениям, а поцелуй в ладонь сводил меня с ума. Мэгги везла меня домой в своем фольксвагене и под дороги всклипывала. Наверное, думала, как счастливы могли бы быть ее мама и я. Когда же, наконец, я поднимусь над всем будничным приходящим, случайным, человеческим. Спрашивал я себя, когда буду готов достичь высших миров. Перед отъездом я навестил Наоме Вольпер. Такая у нее фамилия по мужу, правда, не сразу, поскольку дел было множество. Последние дни в Чикаго были переполнены до отказа. Как бы компенсируя потерянное время, я жил по жесткому графику. Мой финансовый советник, бухгалтер Мура, посвятил мне целый час. В своей ухоженной конторе, декорированной самим Ричардом Химмелем и выходящей окнами на самую зеленую часть реки Чикаго, он поведал. Ему не удалось убедить налоговую службу в том, что ее претензии ко мне — пустые придирки». Сам Мура подал мне счет на 15 тысяч, который придется отдать ни за что, ни про что. На полутемной Мичиганове дню, недалеко от Ойкерш-Драйв, я остановился перед магазином электроприборов. Меня всегда тянуло в это место, где увидишь десятки хитрых приспособлений, лампы и трубки всевозможных форм и рассветок. Недолго думая, я купил трехсотваттный трефлектор. Вещь эта была мне ни к чему. Я уезжал. Покупка выражала мое состояние. Рефлектором я словно прикрывал свой отказ от прибежища, от моего форта Дирморн в глубине индейской материалистической территории. Кроме того, меня охватило обычное перед отъездом волнение. Еще немного, и реактивные двигатели понесут меня со скоростью 2000 миль в час. Но куда и зачем? Цель полета на такой чудовищной скорости была неясна. Нет, покупка рефлектора не помогла. Помог разговор с доктором Шельтом. Я расспрашивал его о духах формы, известных древним евреям под другим названием. Этим распорядителям наших судеб давно следовало отказаться от власти и передать свои полномочия. Духам личности, которые по вселенской иерархии стоят на одну ступень ближе к человеку. Но кучка инакомыслящих духов формы, тормозящих мировую историю много веков, сопротивлялись, не пожелали отдать власть, препятствовали развитию современного сознания. Именно они, непокорные духи формы, стояли за сохранение племенного духа, первобытного или простонародного сознания и отживших обычаев, ненавидели Запад и все новое. Не это ли объяснение того факта, что Россия в 1917 году, напялила революционную маску, чтобы скрыть реакционную сущность происходящего. И разве не такие же силы способствовали возвышению Гитлера? Нацисты тоже приняли прогрессивные обличия. Впрочем, нет смысла целиком винить этих русских, немцев, испанцев, азиатов. Призрак свободы внушает им животный страх. В глазах всего мира Америка опасна именно тем, что у нее голова кружится от успехов. Некоторые страны кажутся американцам неимоверно скучными. Борясь за сохранение статус-кво, русские построили унылое и страшное общество. А американцы под водительством духов личности вырастили нового человека, современного независимого индивидуума, растерянного от свободы и отчаяния и зараженного сотнями болезней, прежде неизвестных человечеству. Побывав у доктора Шельдта, я все-таки сводил своих дочурок, лишь и мэри, на рождественское представление для детей. Вопреки ожиданию, представление оказалось захватывающим. Я вообще люблю театр. Люблю неестественные голоса, Реплики не в попад, дурацкие костюмы. Приличные наряды были только на публике. Десятки и десятки взбудораженных детишек и их мамы, ухоженные, разодетые, надушенные, хотя многие из них наверняка сущие мегеры. Для начала показали небольшую инсценировку Риппа ван Винкля, для меня чрезвычайно актуальную. Можно Сколько угодно винить злых карликов за то, что поили Риппа, но он сам имел веские причины проспать два десятилетия. Некоторые люди не могут вынести бремени физического мира, и с каждым годом оно становится все тяжелее. Сон Риппа поразил меня в самое сердце. Оно у меня теперь Чувствительное. От беспокойства разного рода, от предчувствия проблем и угрызений совести Оно стало нежным и ранимым Подумать только! Старый потоскун и дурак оставляет двух детей И тащится за явной авантюристской золотоискательницей в продажную Европу Один из немногих отцов среди зрителей я чувствовал, что это неправильно. И в жизни, и здесь, в зале, меня окружали женщины, и они недвусмысленно выражали свое мнение. Я видел, например, что женскую часть аудитории задело то, что актриса играла миссис Ван Винкль как американскую сучку в ее ранней версии. Лично я отвергаю такое представление об американских сучках. Но женщины были недовольны, хотя и улыбались натянуто. Зато невинная ребятня взорвалась криками, хлопала в ладоши, когда Рип рассказал, что его жена умерла от удара во время приступа гнева, а я, естественно, размышлял над высшим тайным смыслом происходящего. Для меня главный вопрос состоял в том, как Рип Использовал бы время, если бы карлики не усыпили его. Как каждый американец, он имел, конечно, право охотиться, рыбачить или просто бродить по лесам собакой, как это делал Гек Финн на дальней территории. Следующий вопрос был более трудный и носил личный характер. Что сделал бы я, если бы так долго не находился в состоянии духовной спячки? И вот посреди возбужденной, вертящейся, вижащей детворы, такой чистенькой, умытой, благоухающей, даже легкой, неизбежное в ребящей гурьбе пуканье, приятно нюху, если вдыхать запахи малышни по-отечески. Я заставил себя сосредоточиться и ответить на этот вопрос. Я был бы обязан сделать это. Если верить одной брошюре, которую дал мне доктор Шельд, духовная спячка не пустяк. Наше нежелание выйти из этого состояния свидетельствует о попытке избежать неминуемого откровения. Иные духовные существа развиваются через людей, и тягой к дремоте мы предаем их. Наш долг, говорилось в брошюре, сотрудничать с ангелами. Они являются в нас как дух по имени Маггит явился великому раввину Джозефу Кару. Под руководством духов формы ангелы высевают в нас семена будущего, рождают определенные картины, о которых мы в так называемом нормальном состоянии не подозреваем. Помимо всего прочего, они помогают нам разглядеть скрытое божественное начало в людях, Учит человека, как преодолеть пропасть, отделяющую его от духов. Душа не дарит свободу, а тело — любовь. Эти факты улавливает только бодрствующее сознание. Ибо когда человек засыпает, он бездействует. Самые крупные события проходят мимо него незамеченными. Ничто, даже самое значительное, не может пробудить его. Целые десятилетия календари роняют на него свои листы так же, как деревья роняли листья и ветви на рипа. Надо заметить, что ангелы и сами весьма ранимы. Они достигают своей цели в земном человеке. Братская любовь, которой они наделяют нас, уже выродилась в голый секс. Что делают мужчины и женщины в постели? Люди непоправимо Извращает любовь. И еще ангелы посылают нам свет и свежесть, а мы, из-за духовной спячки, не можем выбраться из мглистого и затхлого мира. На политической карте мира есть несколько огромных стран свинарников, и, хотя наши чувства притуплены, мы слышим их противные угрожающие хрюхани. Вонь от них поднимается кверху и заседь небеса. Стоит ли поэтому удивляться, что мы хотим поскорее уснуть и отключиться от всего? И ангелам, расстроенным нашим дневным сном, говорится далее в брошюре, приходится воздействовать на нас ночью. Но их работа почти не затрагивает наших чувств и мыслей, поскольку последние во время сна отсутствуют. В кровати лежит только физическое тело и эфирное тело. Сколько-нибудь значительных чувств и мыслей у человека нет, то же самое и происходит днем, когда мы бродим, как лунатики. И если мы не проснемся, если духовная душа не примет участие в работе ангелов, мы погибнем. Для меня решающим аргументом было то, что высшая любовь выродилась в голый секс. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Возможно, у меня есть достаточно веские причины ехать с Ренатой, бросив маленький к на произвол судьбы в Чикаго, где их на каждом шагу подстерегают опасности. Возможно. Но я не могу сформулировать их сходу. Не исключено, что я сумел бы оправдать свой поступок. В конце концов, Герой пути паломника, ревностный христианин, тоже отправился в дорогу, оставив свою семью, чтобы она сама искала спасение. «Надо непременно проснуться, если я хочу добра моим девочкам. Это трясина, это неспособность собраться с мыслями, сосредоточиться ужасно. Я могу посмотреть на себя, каким был 30 лет назад. Для этого мне незачем заглядывать в семейный альбом и искать ту незабываемую фотографию. Красивый молодой человек стоит под деревом, держа за руку симпатичную девушку. В цвете молодости и сил я сидел без гроша в кармане, и потому на мне могла быть простенькая пиджама, а они распахнуты в уборный пиджак чужого плеча, подарок моего старшего брата Джулиуса. Сидя в переполненном театральном зале, я воображал, что над аудиторией веют духи, пытаясь проникнуть в нас, что их дыхание оживляет цветастые костюмчики ребятишек, так кислород оживляет пламень. Ребятня захлебнулась криками. Это Рип выбирался из кучи листьев. Зная, что он будет делать, я едва не застонал. Теперь встал ребром вопрос, удастся ли ему не уснуть снова. В антракте я наткнулся на доктора Кластермана из Центрального оздоровительного. Это он убеждал меня в сауне пройти операцию по удалению мешков под глазами. Несложная процедура — и я буду выглядеть на несколько лет моложе. Я только кивнул, когда он проходил мимо со своими детьми. — Что-то вас последнее время не видно, — сказал Кластерман. — Меня не видно, потому что я последнее время нигде не бываю. Только прошлой ночью, когда я заснул на груди у Ренаты, мне снова приснился сон, будто я чемпион нашего малого тенниса. Мощным ударом слева я послал крученый мяч в самый угол площадки. Мне снилось, будто я громлю Скотти, инструктора клуба, и непобедимого грека Хироманта, мускулистого, волосатого, косолапова, но яростного спортсмена, у которого в реальной жизни я не выиграл ни одной партии. Зато на сновидическом корте. Я дрался, как лев. В раздевалке лишь вспомнила, что мама прислала мне записку. Я вскрыл конверт и прочитал. «Чарльз, мне угрожают». Опять контебели. Прежде чем похитить нас с Текстером на Мичиганском бульваре, может быть, в то самое время, когда мы любовали зимние пейзажа Моне, он позвонил Денизе и стал угрожать ей. Однажды, говоря о Денизе, Джордж Суйбл объяснил мне, хотя я и сам мог бы это объяснить, «Ее тяжба с тобой — это вся ее половая жизнь. Не разговаривай с Денизой, не спорь, если не хочешь ее порадовать». В таком же духе он наверняка истолковал бы угрозы контебели. Для него это способ спустить. С другой стороны, допуская, что фантазия Контебели, его претензия выступать первым заместителем смерти — преследовали цель пробудить меня от спячки. Эта мысль пришла мне в голову, когда нас везли в полицейской машине. «Мама ждет ответа?» — спросил я у дочери. Лишь посмотрела на меня своими большими фиалковыми глазами, точь-в-точь, точь, такими же, как у матери. Она ничего не сказала, папа. Дениза, разумеется, не применула сообщить Урбановичу, что против нее готовится заговор, ее намеревается убить. С точки зрения судьи это решит дело. Он и без того недолюбливает меня. Теперь у него полное право обчистить мои карманы. «Прощайте, зеленые бумажки!» Я начал торопливо подсчитывать мои тающие ресурсы. «Двенадцать сотен сюда, восемнадцать туда». Продать мои замечательные ковры и «Мерседес» — совершенно невыгодная операция, если учесть, в каком состоянии машина. Скорее всего, Кантебли сейчас за решеткой на углу 26 и Калифорния-Авеню. Надеюсь, он получит по заслугам. В тюрьмах людей даже убивают. Возможно, найдется тот, кто на это решится впрочем сомневаюсь что он долго пробудет в заключении вероятно добьется от исполнения приговора суды у нас нынче либеральные раздают разрешение как армия спасения пирожки хотя мне то что я лечу в милан